Глава 28. Перед тобой вся жизнь. Будущее – это настоящее, вышедшее из прошлого. Андре Мальро. Андре Мальро, 1901-1976 годы. Французский писатель, культуролог, герой французского сопротивления. Идеолог Пятой Республики, министр культуры в правительстве де Голля. Сегодня. В самолете. Шесть часов вечера. «Дамы и господа, наш самолет начинает снижение и вскоре приземлится в аэропорту Нью-Йорка. Займите, пожалуйста, ваши места. Спинки кресел приведите в вертикальное положение и пристегните ремни». Объявление командира корабля резко прервало рассказ Эллисон. Словно вырвавшись из страшного сна, молодая женщина подняла глаза и оглянулась вокруг. г Флоридита быстро пустела, и две стюардессы приглашали последних клиентов занять свои места. «То, что я совершила, нельзя простить», — сказала э л и с о н стирая с глаз остатки туши. «А худшее — это то, что я позволила отцу заняться этим. После той трагедии я осталась в Швейцарии и лечилась от депрессии. Когда я вернулась, все было так, будто ничего не произошло». Потрясенный и повергнутый в ужас рассказом Эллисон, Марк все же попытался найти нужные слова. Нет ничего, что нельзя было бы простить. Но в жизни есть вещи, которые нельзя изменить. Сколько бы вы ни старались мучить себя, это не вернет ребенку жизнь. Это меня не утешает. А я и не пытаюсь. Вы должны нести ответственность и быть готовы к тому, что вам может стать еще хуже. Но ваша жизнь не кончена. Есть множество дел, которые вы можете совершить. Прийти на помощь другим детям. «Участвовать в социальных и гуманитарных акциях, и не только вкладывая деньги. Вам решать. Но не оставайтесь пленницей вашего прошлого. И потом, может быть, мы не все понимаем». Он не закончил фразу. Он подумал о своей чудом вернувшейся дочери и своих собственных страданиях. Эллисон взглядом призывала его продолжать. «Возможно, страдание не всегда бесполезно, и оно открывает путь к чему-то другому. — предположил он. — Быть может, смысл всего этого от нас ускользает. Наследница опустила глаза и спросила. — Какой смысл может иметь смерть ребенка? Марк открыл рот, но не нашелся, что ответить. — Вам пора идти на место, господа? Одна из с т ю а р д е с настойчиво приглашает их встать из-за стола. Марк автоматически встал. Ему хотелось бы пообщаться с Элисон подольше. — Уговорить ее создать себе будущее даже с таким прошлым. Самолет начал раскачиваться и пошел вниз к облакам. Стюардесса поспешила проводить врача к лестнице, ведущей к главной палубе. В спешке он забыл свой бумажник на одном из столиков флоридиты. Когда Эллисон заметила это, Марка уже не было. Она осмотрела портмоне, отметила потертость кожи, но с искушением открыть его все-таки справилась. Вместо этого она положила бумажник в карман и дала себе слово вернуть его позже. словно сама себе пообещала увидеть его вновь. В этот самый момент на Манхэттене к о н о р бросил взгляд на часы в стиле ультрамодерн, украшавшие стену его приемной в клинике Моцарта. Здесь он занимался самыми серьезными пациентами, которых не мог лечить в своем кабинете. Менее чем через час он увидит Марка. Он ждал этого момента со смешанным чувством нетерпения и опасения. В нескольких метрах от него, в глубине изящного дивана, сняв обувь и поджав ноги под себя, сидела Николь. Коннор заметил, что она дрожит, и принес ей одеяло. Она положила его себе на колени, поблагодарив врача взглядом. Он опустил ей руку на плечо, и на мгновение они погрузились в безмолвие. Каждый в свое. Солнце садилось над Баттери парком, наполняя комнату теплым, чайного оттенка светом, создавая контраст с голубыми холодными тонами клиники. «Как ты думаешь, он отреагирует, узнав правду?» — спросила Николь. Он тоже задавал себе этот вопрос. «Дружба, которая связывала его с Марком, сохранится ли она после того, что произойдет?» Он вспомнил ту страшную рождественскую ночь, когда три несчастных создания приехали к нему.